ЭПИЛОГ СНЕЖНЫЙ ПРИНЦ Я сидел на подоконнике и смотрел, как полужайки, раскинутые под окнами нашей из зеленоглазкой комнаты, весело носилась малышня. Эллины, занятые украшением свадебной арки, не обращали на них никакого внимания. Придется подождать, Андриан. Я обернулся и посмотрел на Ларинель, одетую в сверкающее золотистое платье. В волосах у нее были белые кувшинки, что делало ее похожей на русалку. «Ты о чем?» «О твоих и детях». «Ты что-то видишь?» Я встрепенулся и уставился на нее. «Мечта о том, что по моему замку в горах будут носиться сыны и дочь, с самого утра не давала мне покоя». «Вижу», — улыбнулась она, — «белокурый мальчишка, так сильно похожий на тебя». Только глаза у него мамины. И девочка, черноволосая, голубоглазая. Ваша дочь однажды станет великой королевой драконов. Я растерялся от ее слов, но улыбнулся не в силах сдерживать переполняющее меня счастье. И когда это будет? После того, как Пенелопа окончит Академию магических талантов. Не вздумай на нее давить, иначе... Что? «Лишишься всего, что тебе так дорого». По позвоночнику помчалась волна холода, а сердце сжалось. Хотелось вскочить и помчаться на поиски пенелопы. И затем зацеловать. Закутать в свои объятия, не отпускать. Как же страшно даже на мгновение представить, что я могу ее потерять. «А раньше ты совсем ничего не боялся». И от этого твое сердце стало почти ледяным. «Я рада, что оно растаяло», — улыбнулась Лоринель. «Мое терпение безгранично. Поверь, тебе некуда спешить. Все идет своим чередом, Андриан. Ты больше не станешь вмешиваться в нашу судьбу?» Богиня рассмеялась. «Разве что чуть-чуть» она исчезла, не прощаясь, а я мыслями потянулся к Пенелопе и счастливо улыбнулся, потому что зеленоглазка думала обо мне. Пенелопа Громова, когда тебя переполняет счастье, все кажется легким и простым, даже подготовка нескольких свадеб превращается в занятие, приносящее радость. Хотя, наверное, все же стоит Остановить Эрика, преисполненного желанием помочь, иначе от запаха цветов, которые теперь повсюду, я начну чихать. Да и сто пятая бочка его вина, которую катят слуги мимо меня из погреба на кухню, на свадьбе явно будет лишняя. Я вздрогнула от лопнувшего воздушного шарика, проклиная тот день, когда согласилась с Сашкой, что они нам необходимы для украшения дворца Эллинов. Осмотрелась и, несмотря на царящий вокруг бедлам, улыбнулась. «Сегодня состоятся три свадьбы. Моих родителей — Радомира и Миранды, Сандри и Скена. И еще мы решили заодно отпраздновать свадьбы Сашки и Диры, Гвен и Ларана, меня и Снежного принца». Прикрыла глаза, вспоминая, как вчера мы с мужем сбежали на берег моря, решив исполнить совместную мечту — полетать. Андриан превратился в белоснежного дракона, расправил крылья. Похоже, я влюбилась в него по второму разу. В эту сверкающую чешую, забавный хвост сердечком, яркие синие глаза, которые смотрели на меня с небывалой нежностью. Как же радует, что в них не было льдинок, мерцавших в первую нашу встречу. Андриан тогда фыркнул, как недовольная кошка. Мол, нашла я чего вспомнить. Я взобралась по его крылу, ухватилась за чешую, И мой дракон взлетел. Мы, наверное, с ним могли бы догнать солнце, если бы захотели. Но мы просто летели, пока сияющий диск светила не растаял в волнах, а звезды не украсили темный бархат неба. В какой-то момент мне показалось, что горизонт исчез, мир замер, и остались лишь мы вдвоем. бывало это чувство. Любовь к дракону. А ведь мы еще с Андрианом не выбрались к хрустальному свету, хранителю всех драконов этого мира, не рассказали о том, что произошло, и остров, где жили Эллины, не обследовали. Да что уж говорить, я даже не успеваю открыть книгу, подаренную болотным хмырем. «Неугомонная моя», — ласково прошептал снежный принц. «Главное, что твоя», — отозвалась я, отвечая на его поцелуй. Прижалась к сильному плечу, пытаясь отдышаться. Закончится этот безумный день, и завтра на рассвете мы снова вдвоем поднимемся в небо, чтобы полетать на запад, туда, где сверкают остроконечные крыши Академии магических талантов.